Глава 36. Благими намерениями. Трис. Сначала мне было неловко в обществе его высочества. Мало того, что он являлся сыном самого короля, так ещё и застукал меня за подслушиванием. И это ещё не говоря о том, что стал свидетелем сплетен, что распускала обо мне Ребекка. И всё же тактично удрать мне не удалось. Мужчина чётко дал понять, что намерен пообщаться со мной, а отказывать принцу было невежливо. «Почему вы наказали леди Остерис?» Неспешно шагая рядом с мужчиной, опирающимся на костыли, спросила я. «Всё же она ваша сестра? Думаю, её гордостью уязвлена». «Рыбеке будет полезно», — фыркнул Дориан, сощурив кошачьи зелёные глаза. «Ей следует следить за языком и уже, наконец-то, спуститься на землю. С момента, как отец позволил ей поселиться во дворце, она слишком высокого мнения о себе стала». «Вы ей не поверили?» — затаила я дыхание. «А должен был?» — вздёрнул бровь принц. «Знаете, миледи бэйлиш вы совсем не создаете впечатления распутной девицы. Взбалношной, непокорной, даже дерзкой — это да, но уж точно нелегкодоступной. Я уверен, Тейн убедился в этом на собственной шкуре». стушевалась я мгновенно краснея на что мой собеседник не смог сдержать смешок. «Прошу прощения, я вас смутил?» «Немного, ваше высочество, спасибо», — улыбнулась ему. «Дориан, что?» Остановилась я, смотря на широкую спину мужчины, который был лишь немного ниже моего жениха. «Когда вокруг нет посторонних, называйте меня Дориан, Мелисандра». «Это как-то...» «Ну вот, начинается», — театрально застонал мужчина, закатывая глаза в слишком знакомом жесте. «Я уже устал. Все кланяются, чинятся, словно кол вз... «Извините. Мне просто хочется нормального человеческого общения. Кроме Тейна и Брайда у меня и друзей толком нет. Да и они не забывают о моём титуле». В этот момент мне стало его действительно жаль. Столь значимый человек, на которого обращены сотни взглядов, был вынужден постоянно держать лицо, оставаясь в вечном одиночестве. «Я поняла, Дориан», — улыбнулась в ответ. «Принцу было довольно сложно передвигаться со сломанной ногой, так что мы решили устроиться в тени дерева. Мужчина оказался очень весёлым, а может, он просто был рад не притворяться». «Представляешь?» — засмеялся он. «Мы убегали по дворам от злющего, как чёрт сторожа». А когда перебирались через забор, Тейн зацепился штанами и повис на нём. Не представляешь, как сложно было его снять оттуда. Я смеялась в голос, не в силах остановиться. Глаза слезились от хохота, когда я представляла своего сурового капитана Деверелла в столь абсурдной ситуации. Да, тогда ему было десять, но от этого менее смешно не становилось. «И как же ты его снял?» Хватаясь за живот и пытаясь отдышаться, спросила я. «Как, как? А не как гримасничал мужчина. Сторож был всё ближе, поэтому Тейн просто вылез из штанов и убежал в одних трусах. Я чуть не повалилась от хохота, предпринимая отщетные попытки набрать в лёгкие воздуха. «Ой, подожди, дай отсмеяться!» — вздохнула я. «Да, у нас весёлое детство было. Куда только не залезали. Отец постоянно меня ругал, напоминая, что я принц и должен вести себя достойно. Тейну тоже прилетала а мы были просто мальчишками и хотели веселиться», — подытожил он. как быстро летит время!» Только вчера лазили по заборам, и вот через пару дней состоится свадьба моего друга. В ответ на слова Дориана я замолчала, вновь вспоминая обо всех сложностях, сопровождающих этот брак. «Ты побледнела», — тут же заметил чуткий мужчина. «Мэл, всё нормально. Ты не хочешь за него замуж?» «Хочу», — не думая ни секунды, тут же воскликнула я. «Просто... просто очень волнуюсь». Как и другим, я не могла рассказать Дориану о своих истинных переживаниях, предвидя его реакцию. но и промолчать тоже не могла. «Просто переживаю. Боюсь, что забуду слова, что споткнусь или буду выглядеть нелепо. Мне хочется, чтобы всё прошло идеально», произнесла я, и отчасти это было правдой. «Так давай я помогу. Порепетируем», — подмигнул принц. «В смысле?» «В прямом», — хмыкнул он. «Конечно, пройтись с тобой я не смогу, но хотя бы слова. Притворюсь Тейном. Вот, смотри». Дориан состроил самое серьёзное выражение лица, на которое был способен, вытягиваясь по струнке. «Всё должно быть по правилам. Миледи Бейлиш, как вы себя ведёте? Леди не следует купаться в королевском фонтане». Не сдержавшись, я вновь засмеялась. «Одно лицо. Идеальное совпадение!» Похлопала я в ладоши, восторгаясь театральным мастерством принца. «Тогда давай попробуем». «Порепетируешь, успокоишься». Сел поудобнее мужчина. «Сейчас момент. Настроюсь». Пытаясь стереть с лица весёлую улыбку, произнёс он. «Представь, что я Тейн. Это глупо». «Ничего не хочу слышать, давай!» — отмахнулся принц. «Итак, Мелисандра Бейлиш, согласна ли ты стать моей супругой? Быть со мной в горе и в радости, в богатстве и в бедности?» «Прекрати!» — краснее не сдержала я смех, не в силах оставаться серьёзной, когда Дориан старательно изображает из себя сурового капитана. «А что нет? Отличный вариант не находишь?» — подмигнул в ответ мой новый друг, когда над нами нависла высокая фигура. Подняв глаза, я улыбнулась. «Тэнь! «Я думала, ты спишь?» «Я вижу», — зарычал он, сразу выдавая своё скверное настроение. «И смотрю, очень неплохо проводишь время». «Дориан», — скрипнул зубами мой жених, «какого чёрта ты делаешь?»